Сбежал. Нет-нет, родная, природа сдана в архив. Что ты хочешь этим сказать, Майкл? Да ты почитай романы с природой. Прилизанные описание Корнуэльских скал или Йоркширских болот. Ты была когда-нибудь на Йоркширских болотах? Просто не выдержит. А романы о Дартмуре? Жуть! Это Дартмур? Откуда приходят все страсти? Ты была там когда-нибудь? Да ведь все это ерунда. А эти, которые пишут о Полинезии? Ой-ой-ой-ой-ой! А поэты из тех, что брызжут и блещут? Разве они в состоянии показать природу? Те, которые работают под сельских простачков, чуть получше, конечно. Ну, в конце концов, старик Вордсворт дал нам природу с большой буквы, и она успокоительна, как бром. Конечно, есть еще настоящая природа с маленькой буквы. Если ты имеешь дело с ней, то тут обычно идет борьба не на жизнь, а на смерть. А... Природу, о которой мы столько кричим, запатентовали, сделали из нее настой и разлили по бутылкам. Для современного стиля природа уже устарела. Ну ладно, давай все еще покатаемся по реке Майкл. Может, выпить чаю в шелтере? Они уже подплыли к дому, который Майкл называл Завидной резиденцией, когда Флеш наклонилась вперед и, коснувшись его колена, сказала, «Я к тебе и в половину не так отношусь, как ты заслуживаешь, Майкл». «Ну что ты, детка? А по-моему, так. Я знаю, я эгоистка, особенно теперь, но ведь это из-за одиннадцатого баронета?» да. ребенок большая ответственность я надеюсь что он будет похож на тебя майкл подвел водку к присте сложил весла и сел рядом с флеж если он пойдет у меня я лишу его наследства но сыновья обычно похожи на мать я говорю про характер «Я страшно хочу, чтобы он был веселый, спокойный, и чтобы он чувствовал, что стоит жить на свете». Майкл поглядел на ее губы. Они дожали на ее щеку, покрывшуюся легким загаром за этот день на солнце, и, наклонившись, он прижался к ее щеке. «Я уверен, он будет славный малыш». «Веселый?» Флер покачала головой. «Я не хочу, чтобы он был жадный, занят только собой. У меня, знаешь, это в крови. Я вижу, как это плохо, и ничего не могу с собой сделать. Как ты умудряешься быть не таким?» Майкл взъерошил волосы свободной рукой. солнце не слишком печера маленькая нет нет серьезно майкл как ты умудряешься ну ведь я тоже жадный да я тоже жадный ты ведь знаешь а как ты мне нужна и тут уж ничем не поможешь я ласково потерилась об его щеку и осмелев он сказал помнишь как ты однажды вечером В этом самом месте подошла к берегу и увидела меня в лодке. Когда ты ушла, я встала на голову, чтобы охладить ее. Я тогда чуть с ума не сошел. Совсем не надеялся. Он остановился. Нет, нет, не стоит ей напоминать, что в тот вечер она ему сказала, приходите опять, когда я... Наверное, буду знать, что не добьюсь своего. Неведомый братец. Флёр сказала спокойно. «Я была свиньей по отношению к тебе, Майкл. Но я была страшно несчастна. Это прошло наконец. Совсем-совсем прошло. Теперь все в порядке». Ну, кроме моего характера, ну это ничего. А как насчет чаю? Рука об руку, они поднялись по лужайке. Дома никого не было. Сомс уехал в Лондон, Аннет в гости. Дайте нам чай на веранду, попросила Фляр. Сидя рядом с Фляр, такой счастливый, Каким он себя еще не помнил, Майкл чувствовал всю прелесть природы с большой буквы, чувствовал косые гути соуса, запах гвоздики и роз, шелестасин. Ворковали любимые голуби Аннет, а на дальнем берегу спокойной реки высились кроны тополей. Но, в конце концов, Он так наслаждался всем этим, потому что рядом была его любимая, и смотреть на нее, касаться ее, было его радостью. И впервые он чувствовал, что ей не хочется встать и упорхнуть куда-нибудь к кому-нибудь другому. Странно, что вот так вне тебя может существовать другой человек. который абсолютно отнял у всего на свете значение, забрал в свои руки всю эту музыку. И что этот человек — твоя жена. Ужасно странно, особенно если подумать, что ты в сущности такое. Он услышал голос фляж. «Мать у меня, конечно, католичка». Она не ходит в церковь потому, что живет с отцом здесь. Она и меня не очень заставляла. Но я все думаю, Майкл, как мы поступим с ним. Пусть растет, как хочет. Не знаю, чему-нибудь его надо учить, ведь он пойдет в школу. Католикам религия все-таки что-то дает. Да, веру вслепую. Это сейчас единственный логический путь. Я думаю, что человеку без религии всегда кажется, что никто на свете, что на свете не имеет значения. Майкл чуть было не сказал, давай воспитывать его солнце солнцепоклонником, но вместо этого проговорил. «Мне кажется, чему бы его не убить, все это только пока он с ним не начнет думать. А уж тогда он решит, что ему больше всего подходит». «Ну а твое мнение, Майкл?» «Ведь ты один из самых хороших людей, кого я знаю». «Ну да», — сказал Майкл, страшно польщенный. «Разве?» «Нет-нет, серьезно». Что ты об этом думаешь, Майкл? Видишь ли, детка, никакой доктрины я не придерживаюсь. Значит, и религии у меня нет. Я считаю, что надо быть на высоте, но это уже этика. Но ведь, правда же, трудно ни во что не верить, кроме себя самого. «Если из какой-нибудь религии можно что-либо извлечь, то не лучше ли ее принять?» Майкл улыбнулся, правда, только мысленно. «Ты можешь поступать с одиннадцатым баронетом, как тебе будет угодно, а я буду тебе помогать». При его наследственности он, наверное, будет немножко скептиком, Но я не хочу этого. Мне гораздо больше хочется, чтобы он был последовательный и убежденный. Скептицизм только лишает людей спокойствия, чтобы в нем не было белой обезьяны. Да. Ну, не знаю, не знаю. Это, по-моему, носится в воздухе. Самое главное — вбить ему с малолетства уважение к другим людям. Вбить хоть шлепками, если нужно. Флеш посмотрела на него ясными глазами и засмеялась. Да, — сказала она, — моя мать пробовала так меня воспитывать, но папа запретил. Они вернулись домой в девятом часу. «Либо твой отец здесь, либо мой», — сказал Майкл в холле. он лежит да историческая шляпа. Это папина. Она внутри серая, а у Барта беж. Действительно, в китайской гостиной сидел Сомас, держа в руке распечатанное письмо. А у его ног Кинг-Алинг». Сомас. Протянул письмо Майку, не говоря ни слова. На письме не было ни даты, ни адреса. Майкл стал читать. «Дорогой мистер Форжайт, может быть, вы будете столь любезны доложить правлению на заседании во вторник, что я уезжаю, чтобы оказаться в безопасности от последствий каких бы то ни было грехов если таковые за мной водились. Когда вы получите это письмо, я буду за пределами досягаемости. Как в частной жизни, так и в делах, я всегда держался того мнения, что надо уметь вовремя остановиться. Бесполезно будет предпринимать против меня судебное преследование, так как, выражаясь юридическим языком, Моя особа будет неприкосновенна, и никакого имущества я не оставляю. Если ваша цель была поймать меня в ловушку, я не могу поздравить вас с вашей тактикой. Если, напротив, посещение того молодого человека было инспирировано вами как предупреждение о том, что вы собираетесь довести дело до конца, я почитаю своим приятным долгом еще раз поблагодарить вас как благодарил при вашем последнем посещении остаюсь любезный мистер форсальт ваш покорный слуга роберт Элдерсон. майкл весело проговорил о счастливое избавление «Теперь вы будете чувствовать себя спокойнее, Сэш!» Сомс провел рукой по лицу, словно желая стереть застывшее на нем выражение. «Мы обсудим это после», — сказал он. «Ваша собачонка все время сидел тут со мной?» Майкл восхищался кистьем в этот момент. Он явно скрывал свое огорчение ради флер флер немного устала сказал он. Мы катались по реке и пили чай в шелтере. Мадам не было дома. Давай сейчас же обедать, а, Флэр? Флэр взяла на руки Тинга-линга и пыталась уклониться от его жадного язычка. Простив, что заставила себя ждать папа. — проговорила она, прячась за коричневой шерстью. — Я только пойду умоюсь, а переодеваться не стану. Когда она ушла, Сомас протянул руку за письмом. — Хорошая заварилась каша. — А? — Не знаю, чем это кончится. — Но разве это еще не конец, сэр? Сомс изумленно посмотрел на него. Ох уж эта молодежь! Тут ему угрожает публичный скандал, который может привести Бог весть к чему? К потере имени в сити, возможной к потере состояния? А им хоть бы что? Никакого чувства ответственности, абсолютно Никакого. Все дурные предчувствия, обычно одолевавшие Джеймса, весь его пессимизм, проснулся в солнце с той минуты, как ему вручили в клубе это письмо. Только удивительная выдержка следующего за Джеймсом поколения мешала ему даже сейчас, когда Флер вышла из комнаты, дать волю своим страхам. «Ваш отец в городе?» Вероятно, сэр. Отлично. Сомс, впрочем, не чувствовал особого облегчения. Этот баронетишко тоже довольно безответственный человек. Заставить Сомса выйти в такое правление. А все от того, что связываешься с людьми, воспитанными в непростительном легкомыслии. Без всякого понимания ценности денег. Теперь, когда Элдерсон сбежал, заговорил Сомс, что должно открыться. Его признание у меня в руках. А почему бы не разорвать его, сэр? И не объявить, что Элдерсон заболел туберкулезом? Невозможность добиться серьезности от этого молодого человека действовала на Сомса так, как если бы он объелся тяжелым пудингом. И по-вашему это было бы честно, сурово сказал он. Простите, сэр, Майкл сразу отрезвел. Чем мне вам помочь? Тем, что ставите ваши легкомыслие и постараетесь скрыть все это «Аксуфляж». «Непременно», — проговорил Майкл серьезным тоном. «Обещаю вам, буду молчать как рыба». «А что вы собираетесь предпринять?» «Нам придется созвать пайщиков и объяснить всю эту махинацию». Они, вероятно, истолкуют его в дурную сторону. Но почему? Вы ведь никак не могли предотвратить то, что произошло. Сомас сердито фыркнул В жизни нет никакой связи между воздаянием и заслугами. Если война вас этому не научила, то ничто не научит. «Так», — сказал Майкл, — «сейчас придет фляр». «Вы меня извините на минуту, мы продолжим наш разговор при первой возможности». Возможность представилась только когда фляр легла спать. «Вот что, сэр», — сказал Майкл, — «мой отец сейчас, наверное, в аэроплане». Он ходит туда размышлять о конце света. Хотите, я его вызову, если завтра у вас действительно заседание правления? Сомс кивнул. Сам он всю ночь не замкнет глаз. Чего же ему щадить старого Монта? Майкл подошел к китайскому шкафчику. «Барт?» — говорит Майкл. «Старый фор... э, мой тесть... Сидит у нас. Он проглотил горькую пилюлю. «Нет-нет, Элдерсон, не можете ли вы заехать и послушать?» «Он приедет, сэр. Останемся здесь или поднимемся ко мне в кабинет?» «Здесь», — сказал Сомс, пристально разглядывая, Белую обезьяну. Не знаю, не знаю. Куда мы идем? Внезапно добавил он. Если бы мы знали, мы умерли бы от скуки, сэр. Это ваше личное мнение. Ну, просто не на кого, не на кого положиться. Не знаю, куда это нас заведет. Может быть, куда-нибудь не в ад и не в рай? Подумать только. Человек его лет. Он одних лет с моим отцом, сэр. Возможно, это было неважное поколение. Если бы вы побывали на войне, сэр, вы бы смотрели на жизнь веселее. Вы уверены? — проворчал солнце. «Конечно. Война здорово выбивает из колеи, это верно, но зато, когда попадешь в такую переделку, тут уж понимаешь, что такое выдержка». Сомс поглядел на него. «Неужели этот юнец читает ему лекцию о вреде пессимизма?» «Возьмите Баттерфилда», — пролезал Майкл. «Ведь пошел же он к Элдерсону. Возьмите девочку, которая позировала для этой картины. Знаете, что вы нам подарили? Она ведь жена того упаковщика, которого от нас выперли за кражу книг. Она заработала уйму денег тем, что позировала голой и не сбилась с пути. Теперь они едут в встали на эти деньги. Да возьмите из самого этого воришку». Он таскал книги, чтобы подкормить жену после воспаления легких, а потом стал торговать воздушными шарами. «Не понимаю, к чему вы это все рассказываете», — сказал Сомс. «Я говорю о выдержке, сэр». «Вы ведь сказали, что не знаете, к чему мы идем. Посмотрите хотя бы на безработных. Разве есть еще страна в мире, Где они так держатся, как здесь? Право, я начинаю иногда гордиться, что я англичанин. А вы? Слова Майкла задели что-то глубоко в душе Сомса. Но не выдавая своих переживаний, он продолжал смотреть на белую обезьяну. Какая тревожная... Нечеловеческая и вместе с тем страшно человеческая угрюмая тоска в глазах этого существа. Белков глаз не видно, подумал Сумс. Должно быть оттого это и кажется. И Джорджу нравилось, что такая картина висела против его кровати. Да, у Джорджи была выдержка. шутил до последнего вздоха. Настоящий англичанин — это Джордж. И все форсайты — настоящие англичане. Старый дядя Джолион и его обращение с пащиками, Суизин — прямой, надутый, огромный и в слишком тесном для него кресле у Тимати. Вся эта мелкота... Сомс как будто слышал, как он произносит эти слова. И дядя Николас, на которого так похож этот тип Элдерсон, правда только внешне, тоже живой и очень любивший пожить человек, но совершенно вне всяких подозрений в нечестности. А старый Роджер с его причудами и немецкой бараниной. И, наконец, его собственный отец Джеймс. как он долго тянул. Худой, в чем только душа держалась, и все-таки жил-дожил. А Тимоти, словно законсервированный в консолях, доживший до ста лет. Выдержка и крепкий костяк у всех этих прежних англичан, несмотря на их чудачество. И в Сомсе Зашевелилась какая-то атеистическая сила воли. Поживем, увидим и другим покажем. Вот и все. Шум автомобиля вывел его из раздумья. Вошел старый монт, конечно, такой же чирикающий и легкомысленный, как всегда. И вместо того, чтобы протянуть руку, Сомс протянул ему письмо Элдерсона. «Ваш драгоценный школьный товарищ сбежал», — проговорил он. «Сэр Лоренц письмо и свистнул». «А куда он сбежал, по-вашему, форшайд?» «В Константинополь?» «Скорее в Монте-Карло», — угрюмо сказал Сомс. Незаконно получил комиссию. За это власти не обязаны его выдавать. В лицо баронета странно передернулось, что доставило Сомсу некоторое удовольствие. Почувствовал все-таки. «Я полагаю, он просто удрал от своих дам, Форсайт. Нет, этот человек неисправим». Сомс сердито пожал плечами, «Не мешало бы вам понять, что дело совсем скверно». но право, дорогой мой, Форсайт, дело скверно уже с тех пор, как французы заняли Рурш. Элдерсон благополучно скрылся. Мы назначим кого-нибудь другого только и всего». Солмсу вдруг показалось, что он сам преувеличенно честен. «Если такой почтенный человек, девятый баронет, не видит, какие обязательства налагает на них признание Элдерсона, то существуют ли эти обязательства? Нужно ли поднимать скандал и шум?» «Видит Бог, ему лично этого не хочется». «И он с трудом проговорил, у нас теперь на руках неопровержимое доказательство мошенничества». Мы знаем, что Элдерсон брал взятки за проведение сделок, на которых пайщики понесли большой убыток. Как же мы можем скрывать от них эти сведения? Но ведь дело уже сделано, форшает. Разве пайщикам поможет, если они узнают правду? Сомс нахмурился. Мы доверенные лицам. Я не намерен идти на риск и скрывать этот обман. Если мы скроем его, мы станем соучастниками. В любое время все может обнаружиться. Если в нем говорила осторожность, а не честность, то что поделать? Я бы хотел подведить имя Элдерсона. Мы с ним вместе, знаю, знаю. Сухо отрезал солнце. Ну, как же может открыться, а, фуршает? Элдерсон мне расскажет. Матерфилд тоже, если вы ему прикажете. Те, кто давал взятки, и подавно будут молчать. А кроме нас троих, никто не знает. И ведь нам никакой выгоды это не дало. Сомс молчал. Аргумент довольно веский. Конечно, крайне несправедливо, чтобы он, Сомс, нес наказание за грехи Элдерсона. Нет, — сказал он вдруг, — так не годится. Отступи от закона хоть раз, и неизвестно, куда это заведет. пайщики понесли убытки и они вправе знать все факты которые известны директорам может быть они найдут какой нибудь способ поправить дело но об этом не нам судить может быть они найдут средства против нас за них если так хворсает то я с вами Сомсу Стало неприятно. Нечего Монту изображать рыцарские чувства там, где они ему ничего не стоят. Если дойдет до расплаты, так пострадает не Монт, чьи земли заложены и перезаложены, а он сам. Потому что его имущество можно легко реализовать. Прекрасно. Холодно проговорил он. «Не забудьте завтра ваши слова. Я иду спать». Стоя в своей комнате у открытого окна, он не чувствовал себя очень добродетельным, а просто был спокойнее. Он наметил свою линию и не отступит от нее.